«Бедный мальчик в могиле». Жил-был на свете бедный пастушонок, круглая сирота. Властями был он пристроен в дом к богатому человеку, который должен был его кормить и воспитывать. Но этот богатый человек и его жена были люди злые. При богатстве своем были искупы и неприветливы и дрожали над каждую своею крошкою. Бедный мальчик как ни старался, никак не мог им угодить. Они плохо его кормили и много били. Однажды пришлось ему сторожить на сетку с цыплятами. так как-то пробралась с цыплятами через изгородь, и вот пал на нее сверху коршун и мигом ее утащил. Мальчик стал кричать, что есть мочи. «Вор! Вор! Злодей!» Но это, конечно, ни к чему не привело. Коршун не вернул своей добычи. Прибежал на крики хозяина, когда узнал, что его курица похищена, Он пришел в такую ярость, что избил несчастного мальчика жестоко, так что тот дня два и шевельнуться не мог. Пришлось ему бедному присматривать за цыплятами без наседки, и это было чрезвычайно трудно. Один бежал туда, другой сюда. Вот и вздумалось ему всех их вместе привязать на одну веревку. Всех малых хотя бы коршун не унесет. Не тут-то было. Дня два спустя, в то время, когда он заснул, изморившись беготнёй и голодом, хищник слетел сверху, схватил одного цыплёнка, а так как другие были к нему привязаны, то утащил за ним и остальных, присел на дерево и всех их растерзал поочерёдно. Хозяин, как пришёл домой и узнал об этой беде, озлился на мальчика и бил его немилосердно, так что тот много дней кряду должен был пролежать в постели. Когда он поднялся на ноги, хозяин сказал ему «Пасти птицу ты не годишься, слишком ты глуп для этого, ты будешь у меня рассыльным». Вот и послал он его к судье с корзиной винограда и с письмом. На пути голод и жажда так мучили бедного мальчика, что он не выдержал, съел две кисти. Принес корзину судье, тот прочел письмо, сосчитал кисти и говорит, «Не двух». Мальчик совершенно откровенно сознался, что от голода и жажды съел две кисти. Судья написал хозяину письмо и потребовал еще столько же винограда. И этот виноград с письмом же хозяин поручил мальчику отнести к судье. И опять бедняка так страшно мучили голод и жажда, что он не мог воздержаться и опять съел две кисти. Но предварительно он вынул хозяйское письмо из кармана, подложил его под камень, а на камень сам сел, чтобы письмо не могло подсмотреть и выдать его. Но судья опять стал его допрашивать о недостающих кистях. — Ах, как это вы узнали? — спросил юноша. — Письмо не могло этого знать, ведь я его под камнем продержал. Судья посмеялся про мальчика и отправил к его хозяину письмо, в котором он ему написал, что бедного мальчика следует содержать получше, так, чтобы он не ощущал недостатка ни в пище, ни в питье, а также неплохо было бы научить его пониманию того, что хорошо, что дурно. «Я тебя сразу научу разницы между хорошим и дурным», сказал мальчику его суровый хозяин. «Коли ты хочешь есть, так ты работай, а коли что дурное сделаешь, — Так я тебя палкой проучу. На следующий же день хозяин поставил мальчика на тяжелую работу. Он должен был изрезать две большие вязки соломы на корм лошадям. При этом хозяин пригрозил ему, «Через пять часов вернусь, и если солома не будет изрезана, то буду бить тебя до полного изнеможения». Затем мужик с женою, служанкой и слугою ушли на ярмарку, а мальчику оставили всего только небольшой кусок хлеба. Мальчик принялся за соломорезку и стал работать изо всех сил. Поразогревшись от работы, он скинул с себя одежонку и бросил ее на солому. Из-за опасения не поспеть с работой он все резал да резал и от излишнего усердия сам не приметил, как изрезал вместе с соломою и свою одежонку. Слишком поздно спохватился сон когда уж поправить беду было невозможно. «Ах, — воскликнул он, — теперь я погиб. Недаром грозил мне злой хозяин. Когда придет он да увидит, что я наделал, он меня убьет. Лучше уж я сам с собою покончу». Случалось ему слышать от хозяйки, что под ее кроватью стоит горшок с ядом. Она-то это говорила для того, чтобы лакомок отвадить, потому что в горшке был мед». Мальчик полез под кровать, вытащил оттуда горшок и весь его очистил. — Право не знаю, — сказал он, — что это люди говорили, будто смерть так горька. Мне кажется, она сладкою. Не мудрено, что хозяйка так часто себе желает смерти. Сел он на стулик и собрался умереть, но почувствовал, что не слабеет, а стал даже сильнее от питательной пищи. — Верно это был не яд, — сказал он. Но вот хозяин не раз говорил, что в его платяном сундуке лежит бутылочка с отравой для мух. «Уж это -то точно яд, и верно уморит меня!» Но и в бутылке был не яд, а венгерское вино. Мальчик вытащил бутылку и выпил ее всю. «И эта смерть тоже сладка», — сказал он. Однако же, когда вино стало туманить его сознание то он подумал, что приходит его конец. «Чувствую, что смерть приближается», — сказал он. «Пойду-ка я на кладбище, да приищу себе могилку». Побежал на кладбище и лег в свежевырытую могилу, а между тем сознание утрачивалось все более и более. Тем временем поблизости в гостинице шло свадебное пиршество. Несчастному, когда он заслышал музыку, показалось, что он уже вступает в рай. И так казалось, пока сознание его не замутилось окончательно. Бедняк не очнулся более. Горячее вино ударило ему в голову, холодная ночная роса довершила остальное. Он умер и остался в могиле, в которую сам лег еще при жизни. Когда хозяин узнал о смерти мальчика, он перепугался и стал опасаться того, что его потащат в суд. И такой страх его забрал, что он без чувств на землю пал. Жена, которая на кухне поджаривала на огне полную сковородку сала, бросилась на помощь к мужу. А тем временем сало запылало, а от сала занялся и весь дом. И через несколько часов уже лежали на месте его гроды пепла. И вот мучимые угрызениями совести они должны были провести остальные годы жизни в бедности и ничтожестве.